Глава вторая. Ангелина. Стало вдруг интересно, чем закончится эта история. Девушка, как я поняла, отделается штрафом или даже тот ей не положен. Только вот я бы таких, как она, лишала водительских прав или вовсе их не выдавала. Сейчас, наверное, подъедет лысый бугай Папик, сунет кому-то денег, и всё будет шито-крыто. И протокол из папки инспекторов исчезнет, будто того никогда и не было. А дамочке всё сойдёт с рук. Но я на всякий случай запомнила номер машины. На мало ли, вдруг пригодится. Вы кем приходитесь маленькому мальчику? К нам подошёл инспектор и смерил нас серьёзным взглядом. Няня. Я даже не успела рта открыть. А мальчик-то лишь на первый взгляд казался простым и глупеньким. Няня? Ну, значит, побуду ей пару часов. Пока не сдам мальца в руки его непутевого папаши. Уж я при личной встрече скажу ему все, что думала по этому поводу. Мужчина недовольно свел брови, взглянул на девушку, которая стояла позади нас. Претензии имеете? Если нет, то подпишите здесь. Я бегло пробежалась по строчкам и вернула инспектору лист бумаги. Нет, я подписывать ничего не стану. Много лет я работала с финансовыми и разными договорами, к любой бумажке относилась очень ответственно. Я расскажу отцу мальчика об этом инциденте. И если он сочтёт нужным, то сам подпишет этот протокол. Я не согласна, что вины девушки нет. Смотрела в лицо мужчине и думала о том, сколько он получил денег от этой куклы, что написал подобную ересь в протоколе. Хорошо. Имеете полное право не подписывать. Он развернулся и отошёл от нас. А я посмотрела на мальчишку сверху вниз. Ну что? Идём. Меня не отведет тебя к твоему отцу, улыбнулась я. Надеюсь, он на месте, а не ринулся на твои поиски. Нето ночевать, поедешь ко мне, а на утро в мой дом ворвётся наряд полиции и меня обвинят в твоем похищении. А вот тогда в участок полицейским точно поедем, все втроем. Мальчик недовольно нахмурился. Это я к тому, что врать не хорошо, и безобидная на первый взгляд шалость может иметь куда более серьезные последствия. Парнишка тяжело вздохнул. "Тебя как зовут?" спросила я. "Никита", тихо отозвался он. "А меня Лина. Куда держим путь? Где работает твой папа?" "Папа работает в Palace Hall, директором". За последние полчаса я второй раз роняла коробку из рук. Может, тут её и оставить? Ещё крыши мне не хватало. Вакансия горничной в отеле, который назвал мальчик была такой же востребованной, как и менеджеры в Газпроме. А ещё говорят, что миллионеры на дорогах не валяются. Нет, не валяются, а вот их дети ходят одни и без присмотра. Ох, чую, плохо кончится эта история для меня. Ладно, генеральный директор или обычный слесарь не имеет никакого значения, по-видимому, для мальчика, которому не хватало родительского тепла и ласки. Но почему со слов Никиты мне теперь представлялся толстый пузатый дядька, хоть и халёный, но совершенно безобразный, который избагвил сына в элитный садик. В голове не укладывалось, зачем зарабатывать все эти миллионы, если родной ребёнок не получал должного внимания. Хотелось бы мне думать, что я ошибалась, но очевидно было одно: мальчик скучал по отцу, а тому на него было наплевать. Никита бодро шагал рядом и изредка поднимал голову вверх и заглядывал мне в лицо. Тем временем я размышляла о том, что совсем ничего не знала о детях. Да, мечтала о них, но смотрела сейчас на мальчика и не представляла, что у меня мог бы быть сын или дочка такого же возраста. Вспомнив о Кириле и о том, что мечтала о крепкой семье с этим человеком, который настолько по-сынски со мной поступил, я поймала себя на том, что лучше так, нежели мы были с ним в браке, а он вот так сообщил бы мне о своем уходе. А ты ничего такая, сказал Никита. Быстро отреагировала. А вот я растерялся. Если бы ты шла впереди, я бы тебя тоже спас, улыбнулся он. отошёл от стресса и испуга, и теперь хорохорится. Попытка разговорить меня была засчитана. В его исполнении эти фразы не звучали пафосно, скорее умилительно и вызывали улыбку. Что у тебя в коробке такого важного, что ты с ней не расстаёшься? спросил он. Языки разговорчивых мальчиков. Ты в курсе, что с незнакомыми людьми на улице нельзя общаться? В курсе? Но ты не похож на хулигана. И разве плохие люди спасают других людей? Искренне удивился он. Разные бывают ситуации. В коробке мои личные вещи. Я сегодня ушла с работы. Как я из садика? Да. Только в садик ты завтра вернёшься, а мне нужно искать новую работу. Я не вернусь в садик. Я не люблю в него ходить. Моя воспитательница плохая. Вот ты спасла меня. А она только и делает, что я обидничаю отцу на мое поведение. Ты же не будешь ему я обидничать? Возможно, ты плохо себя ведешь. Меня забавляла реакция мальчика. Было в нем какое-то обаяние. Наверное, смазливое личико и ясные голубые глаза достались ему от матери, а может и от отца. Конечно, плохо, но я не нарошно. Понимаю, что там сейчас все на ушах, но я соскучился по папе. Ну, папа тоже наверняка скучает. Но он же не избегает с работы? Почему ты не дождался вечера? В моих планах не было отчитывать Никиту за эту выходку, но просто я пыталась понять логику мальчика и не находила нужных доводов. Моё детство давно закончилось, но я не помню, чтобы вот так сильно скучала по матери. Хотя та, как проклятая, вкалывала всю свою жизнь на нескольких работах, чтобы вырастить меня. Вечером меня встречает тётя Люся, наша помощница по дому. Мы с ней играем, иногда она учит меня готовить. А папа всё время на работе и возвращается поздно. И как я, он бы не отважился на такой поступок и не сбежал из своего офиса, с горечью произнёс Никита. Он взрослый и ответственный человек, точно бы не отважился. А я тепло улыбнулась мальчику, подразумевая, что его побег глупая затея. которая доставила стольким людям неприятности. Но и Садико, зачем сбежал? Хотел прийти к нему на работу. Это единственная возможность пораньше его оттуда увести. Он мне обещал, что сегодня мы поедем играть в футбол. Я боялся, что он передумает. Заочно сложилось впечатление, что ребёнок всё время был предоставлен сам себе, воспитателем из садика и какой-то тётей Люси, а что отец? Ему совсем наплевать на Никиту. Ух, я бы всё ему высказала на этот счёт. До Палас-холла мы дошли пешком. Мальчик на удивление правильно выбрал маршрут, лишь перепутал перекрёстки. Ты спрашивал у прохожих, как дойти до отеля? Поинтересовалась я. Да, отозвался Никита. Но немного свернул не туда. Поразительно, что в рюкзаке у мальчика не находился встроенный жучок. А за ним уже не приехали на бронированном джипе. Меня бы, наверное, скрутили пополам, закинули на заднее сиденье, а потом всю душу бы тряхнули, обвинив, что я украл ребёнка с целью наживы и выгоды. Но киднепинг не моя перспектива. Даже если работы я больше не найду и пойду по миру со своими копейками, то до всяких глупостей никогда не опущусь. Но вот в данный момент всё же до одной опуститься хотелось. Слишком велико было желание подняться с мальчиком в кабинет его отца, посмотреть на богатого толстяка и сказать тому, что не всё в этой жизни измеряется деньгами. Работа работой, но ребёнок так сильно скучал по родителю, что сбежал из садика и отправился через весь город в одиночку, чтобы папа о нём вспомнил и приехал пораньше домой. Наверное, в приёмной у этого денежного мешка сидела красавица-секретарша, которая по вечерам и задерживала нерадивого попашу. Мы подошли к высокому красивому зданию, я запрокинула голову и посмотрела вверх. Интересно, на каком этаже находился его кабинет? Предполагаю, на самом последнем, чтобы свысока на всех смотреть и чувствовать свою значимость и величие. Да, человек добился всего трудом. Но это не может не вызывать восторга и уважения. Но вот цена была неприлично высока. Опустив голову, я перевела взгляд на мальчика. Сделал несколько шагов вперёд, и автоматические двери расступились в стороны, пропуская нас внутрь. Никогда не была в этом месте, лишь пару раз слышала от знакомой, что сутки в обычном номере стоили как мой ежемесячный взнос за ипотеку. Я подошла к Никите и взяла его за плечо. Мальчик вполне уверенно направился по холлу в сторону лифтов. Ты здесь часто бываешь? – спросила я. От красоты мраморной плитки, чистоты и блеска вокруг аж заребило в глазах. Нет, но иногда отец берет меня на работу, когда выходные меня не с кем оставить дома. Словно из ниоткуда появился мужчина в черном костюме и наушниках в ухе, пригродил нам путь и посмотрел строгим взглядом. Добрый день, чем обязан? спросила мумия. Но ребёнок ещё ладно, складенько и модно одет. Сойдёт за сына миллионера. А я со своим старым шматьём и в наряде серой мыши больше походила на оборванку и нищенку. Добрый день. Не уверен начала я, собираясь поведать охраннику нашу с мальчиком историю, предчувствуя, что нас могли мигом выставить за дверь, если всё правильно не объяснить. Здравствуйте. Я Вихров, Никита Андреевич, сын того самого Андрея Владимировича. Будьте любезны, проводите нас с Линой к отцу. Он натянул на лицо милую улыбку и широко распахнул глаза. Если бы рыжий кот из Шрека это увидел, умер бы от зависти.